Глава 36. Алард, По следу красной нити. Как выяснилось, яд, которым меня отравили самым подлым и возможных способов, оказывает влияние и на магию в том числе. Создавать портал я не рискнул, пришлось тащиться до портальной арки на своих двоих. А это то еще испытание на прочность. Алард, ну что ты вытворяешь?» нудит над ухом Эмбер. «Ты ректор, в конце концов. Зачем тебе бегать за какой-то пиглицей? Пошли за ней кого-то, у тебя же хватает мальчиков. На побегушках, желающих выслужиться». Дракон рычит внутри и нетерпеливо машет хвостом. Его бесит, что я такой медлительный. Можно подумать, сам он справился бы лучше и шустрее. «Обернусь сейчас, поползет, как пьяный». В ответ на эту мысль он вспыхивает возмущением, уверяя, что справится с ядом за пару мгновений, будь у него возможность. Отчасти он прав, регенерация в его теле проходит куда быстрее, да и сам процесс оборота выжигает все, что в нем быть не должно. Вопрос в том, хватит ли у меня сил на это обращение. «Эмбер, я пойду за ней», останавливаясь и поворачиваясь к ней. «Дело в том, что сегодня наши нити судьбы соединились. Мне жаль, но теперь я без памяти влюблен и все такое. Прости, что дал ложную надежду на условно счастливое замужество за скучным чудаком вроде меня. Я замолвлю за тебя словечко в замке брата. Уверен, ты вмиг найдешь жениха получше». «Что?» Ее милое личико вытягивается от удивления. «На!» но... «Нет, это шутка какая-то. Ты столько лет, ни с кем не сходился, а тут девка из подворотни? Хочешь, чтобы она тебе жизнь испортила?» Ну почему сразу она? Это я собираюсь испортить ей жизнь!» — развожу руками. «У проведения свои планы на всех нас. Верю, что твоя нить ведет кому-нибудь получше». «Нет!» Она вскрикивает так громко, что проходящие мимо на студенты оглядываются. «Ты не можешь так поступить? Я же... Мы же... Так долго...» «Ага, целую вечность. Ты отдала лучшие годы своей жизни, а я козлина такая. Совсем этого не ценю». Отвечаю скучающим тоном. «Эмбер, я понимаю, ты злишься, но я на это не влияю. У драконов свои заморочки». Будь моя воля, я б так и остался холостым, чтобы никому не было обидно. Но ты знаешь, брату нужна подстраховка на случай поехавшей кукушечки. Эмбер молчит и хлопает длинными лихозавитыми ресницами. Интересно, какие мысли сейчас крутятся в ее голове? Проклинает меня. Думаю, заслуженно. Да, я мерзавец, и не собираюсь этого отрицать. Но мерзавец который не хочет врать лишний раз. Пусть она лучше сейчас узнает, чем потом прочтет в газетах. — То есть тебе все равно с кем? — уточняет моя теперь уже бывшая. Дракон в ответ на вопрос рычит, поторапливая. — Эй, спокойнее, проклятие, а потом меня называют бесчувственным. Вы еще с моей второй душой не знакомы. Нам бы хоть дать Эмбер осмыслить то, что случилось. Если тебе будет проще так думать, то да. О, проведении. почему это так сложно? Честное слово, я бы предпочел совсем не вступать в отношения, только бы избежать всех этих сложных эмоциональных разговоров. Человеческая половина моей души откликается эмпатией, но по большей части мне плевать. Люди утомительны. То есть... В глаза Эмбер загораются новой идеей, вряд ли хорошей. «Если ты связан нитью с этой девчонкой, но предпочел бы остаться один, то это не любовь, просто влияние, проведение, так? Тебе совсем не обязательно жениться на ней?» М «Да, как я и ожидал, направление ее мыслей мне совсем не нравится. Эмбер, я женюсь на ней в любом случае». «Наследники, все дела!» «Ладно, но ведь нам с тобой не обязательно расставаться!» Эмбер повисает на моей шее. «Можешь отнекиваться сколько хочешь, но я нравлюсь тебе, и только я знаю, что нравится тебе!» «В первую секунду я думаю, что мне нечего ей возразить, но потом понимаю, нет!» В памяти возникает миловидное лицо Шерлин с огромными голубыми глазами и пушистыми вьющимися волосами, которые так приятно пропускать сквозь пальцы. В висках стучит единственная верная мысль. Моя. Та, с кем мне точно по пути, с кем всегда будет комфортно и по-настоящему, будто бы жить по-настоящему начал только с ней и сейчас. Тот поцелуй, как первый вдохнувший в грудь глоток жизни. «Так, что-то меня заносит. Я думал, что уже хорошо знаю своего дракона, но, похоже, ему еще есть чем меня удивлять. Главное, чтобы стихи писать не начал, а то там и до сиренад под окнами недалеко. Если дойдем до этого, я найду невезучего убийцу и дам ему еще одну попытку меня прикончить». «Что скажешь, Аллард?» Эмбер вытягивается на носочках, но ей все равно не хватает роста, чтобы дотянуться и поцеловать меня. — Давай оставим все как есть. Ты же сам говорил. Нужно попробовать. Вдруг у меня тоже получится родить тебе наследника. — Скажу нет. Я снимаю с себя ее руки и отступаю. — Ладно, вижу, тебе нужно время, чтобы свыкнуться и все обдумать. У меня этого времени, к сожалению, сейчас нет. «Ты не понимаешь, от чего отказываешься!» — кричит она уже мне в спину. «Ты же пошутил, да, алард. Мы оба понимаем, что ты без меня не справишься!» Первая стадия отрицания. К гневу я пока не готов. Нужно дождаться, когда тело избавится от яда. А я сразу говорил брату, что идея найти мне невесту хоть какую-то, паршивая. Целую вечность спустя я добираюсь до арки и замечаю, что она опечатана. В специальных пазах уже заменены кристаллы с тех, что стабилизируют коридор переноса, на те, что позволяют попасть в академию из другого места. Иначе всех визитеров просто размазало бы по пространству между мирами. Проклятие, Наорал бы на того идиота, кому пришло в голову отключить портал именно сегодня. Но, увы, этот идиот — я. Ладно, это не единственный путь с острова. Подхожу к ограждению. Сразу за ним бескрайнее облачное море, уже набирающие лиловые и розоватые краски приближающегося заката. Главное, чтобы хватило сил наоборот. Кое-как, перебросив свое тело на ту сторону, я пару мгновений сижу, глядя на пушистую перину. А после, не думай вообще... Спрыгиваю вниз. От ветра закладывает уши, грудь сдавливает так сильно, что даже не вдохнешь нормально. Процесс обращения напоминает высекание искры, от которой можно развести огонь. Первый залп искр выходит у меня халтурно, так что обернуться не получается. Второй, впрочем, тоже да садно. Зато на третьем меня окутывает бело-золотистый свет. Тело стремительно увеличивается в объеме, и я чувствую, как теряю над ним контроль. Мы с драконом меняемся местами. Теперь я, его навязанные мысли, могу истерить и суетиться, чтобы отомстить, но по факту мало на что влияю. Образно выражаясь, можно откинуться на спинку кресла и закинуть на стол ноги. Замечаю, что дракона что-то тревожит. Обычно, когда у меня выпадает шанс обратиться – Он минут десять просто дуреет, носясь сквозь облака. А тут сразу собирается и берет курс по тонкому, едва уловимому направлению нити. Когда силуэт Шардена оказывается в поле видимости, напряжение дракона передается и мне. С девчонкой что-то случилось. Вопрос в том, что? Единственное более-менее подходящее для посадки место – главная площадь. Дракон берет крутой вираж и снижается возвращая мне контроль, не касаясь земли. Приземляюсь переворотом, встаю, отряхиваясь. Как и ожидалось, влияние яда меня больше не тревожит. Полностью здоров и готов к подвигам. Тем более, что с девчонкой однозначно что-то произошло. Интуиция дракона на порядок острее. Там, где я полагаюсь на логику, он ориентируется на чувства, в том числе улавливает недоступные простым магам С сполохе движений нити равновесия. Я не могу это объяснить, но и отрицать их существование и присутствие тоже. Огибая прохожих, бегу, сосредоточившись на одной только нити. Петляю по кварталам, проношусь мимо магической лавки, улавливаю знакомый запах. Она была здесь. Поворот, улочка, еще одна. На крыше мелькает призрачная тень кота, на которой я вначале не обращаю внимания. Но когда фамильяр спрыгивает и бежит за мной следом, то обгоняя, то не успевая, понимая, что знаю его. Это ее зверь. Что-то точно случилось. Кот пытается показать мне дорогу, но я и без него нахожу нужную лестницу. Сбегаю вниз, выбиваю дверь с ноги. На всякий случай готовлю защищаться, но коридор оказывается пустым. Даже охраны нет. Во что она успела вляпаться? Проклятие, я еще на Эмбер отвлекся. Бывшая будто нарочно пыталась задержать, или у меня паранойя, и эти события никак не связаны. Кот снова врывается вперед и первым влетает в огромный зал. Шерри близко, я ее запах буквально на кончике языка ощущаю. Глаза быстро привыкают к освещению, а когда я нахожу девочку взглядом, в венах вспыхивает раскаленная до температуры жидкого металла ярость. Пальцы лежат языки пламени, который, разгораясь, обхватывает кисть и предплечье, подобно высоким перчаткам. «Какого хрена ты творишь?» — рычу сквозь сомкнутые зубы. «Мелкий и абсолютно безмозглый труп».